С того дня, как вражда прекратилась и жизнь вошла в обычное русло, аулы покинули Жедебай и Мусакул и тронулись скачевкой вниз по склонам Чингиса к своим осенним пастбищам. Осень стояла на редкость холодная. Пронзительный леденящий ветер, мелкий дождь, тяжело нависшее свинцовое небо. Все дышало гнетущим холодом. А когда зимнее дыхание повеет так рано, благоразумнее держаться поближе к зимовью. Заботясь о своей старой свекрови и о детях, Улжан решила дойти в три перегона до Ассимбая, провести там осеннюю стрижку овец, а потом сразу перебираться на зимовье. После отъезда отца обой не куда не выезжал. Но до него доходили слухи о торжествах и неудержимом веселье в роде жегитек. Он знал и о том, что 15 зимовий, уступленных его родом, перешли во владение лишь нескольких старейшин. Немного погодя пришли новые вести. Эти самые старейшины не сумели поделить между собою полученных земель, стали тягаться и наконец рассорились. Оба это уже не поражало. Он много повидал за этот год. Город стонет. Народ изнемогает от непосильного бремени. «Народу тесно», — говорили старейшины. «Почему же они не поделились с народом?» Эти главари родов будто бы боролись за честь Божия. Но чего же стоила эта честь, если ее оказалось возможным променять на землю и зимовке?» Оба и много думал. Мысли терзали его. Ему было стыдно за этих людей. Он вочию убедился, что все раздоры и ссоры продолжались до тех пор, пока главы родов не набили себе брюхо. И как только их алчность была удовлетворена, всё было забыто. Это очень открыло перед Абаем истинное лицо Биев и Аксакалов, которое они так старательно скрывали. Когда раньше эти люди называли его отца насильником, Абаю казалось, что они действительно думают о народе. Хунан-Бай обирает бедноту, отнимает земли народа извергает слёзы неимущих твердили они Но почему же теперь когда сила оказалась в их руках они сами также обманывают и грабят народ Почему вместо того чтобы вернуть народу отнятое у них кунанбаем они сами наравятся обобрать его ещё больше Получалось так что добычу одного кунанбая поделили между собой пять кунанбайчиков, шли против него за память Божия, а сломив его, продали ее за полученное зимовье. Думая над этим, Абай понял, как обманут народ и как вместе с ним обманут и он сам. «Ворон ворону глаз не выклюет, видно о таких своих попечителях, и говорит народ», — размышляла Бай. «Нет, Низ, не среды старейшин, которые сегодня против Кунанбая, а завтра вместе с ним выйдет настоящий заступник народа. Народ должен выдвинуть его из людей совсем другого склада. Оdnsd вечером после верховой прогулки он по обыкновению зашёл к матерям и в присутствии Габитхана, Текежана, Аспана и нескольких чабанов взялся за домбру. Он играл с особенным воодушевлением. Под конец спел едкую, полную колких славечек песню. Эта песня высмеивала Байдалы и Байсала, получивших наконец свои земли обратно, и тут же перессорившихся из-за них. Она была сложена хлёсткой, проникнутой язвительной, уничтожающей насмешкой. Песня понравилась всем. Её прослушали с весёлым смехом. "Те песня?" спросила Ужан. Бабай ответил невозмутимым тоном: "Бык к ше". Это он сложил. Назвал он Акына, приезжавшего когда-то к ним вместе с Барласом. Всю осень, особенно после переезда на зимовку, Абай всё чаще повисал домбре свои чувства и мысли. И играл мелодичные тюйи и трогательные песни. Он встретил старых дамбраши, побывавших на испытаниях у знаменитых Биткенбая и Татимбета. Учась играть на дамбре, Абай порой пел шутливые и язвительные песни, которые неизменно приписывал Байкокшек. Когда Ал прикочевал на зимовье, Абай снова часами стал просиживать над книгами. Начитавшись стихов Бабура, Ны и Галяра, он брался за бумагу и карандаш и начинал писать, подражая им. Любовь возлюбленная Вот что привлекало теперь Абая больше всего. Жизнь ещё не познакомила его с чувством, о котором он так много знал из книг. Любовь не сказала ему ещё ни одного из своих прекрасных слов, не открыла ему ни одной из своих сладких тайн, но сердцем и мыслью он рвался к ней и знал, что она завёл его. И его память обжигала тёплое дыхание прекрасного единственного существа, навеки овладевшего его душой. Так Жан. Так Жан. Далёкая, оторванная от него кровавыми, бояемыми схватками. Точно горы и пропасти легли между ними. Как часто обдумывал о ней Робкие нежные песни сердца, сложенные им этой зимой, все были посвящены ей. В течение зимы он написал небольшой сборник песен под названием «Первые звуки» твоему чезарному лику и закончил давно начатые стихи «Ты встаешь в моем сердце, рассвет любви». Иногда под тихий аккомпанемент домбры Он пел их Токежану и Габетхану. Изредка он ездил охотиться на зайцев с рыжей черномордой гончей. Раз или два он ездил в Карашуки, в Аул Кунке, погостил у своего брата Кудайберды. Кудайберды женился рано, этой зимой у него родился уже четвертый сын. Аул Кунке... Раньше других получал вести о Кунанбае. Совет ага султана находился прежде здесь, в ауле Байбеше, на склонах Чингисы, расположенном много аулов рода Ергисбай и других. Поэтому всякая новость прежде всего попадает именно сюда. И когда Дума начала ряснобно волноваться об отце, Абай приезжал в Карашукив, чтобы узнать новости. В эти приезды ему не раз приходилось свой слушать несправедливую попрёки Кунке. С тех пор, как Кунанбай уехал, она не переставала обвинять Ужанн, не стесняясь даже Абая. Ужанн, наверное, и думать забыла о мерзе. Если бы она болела за него душой, Она собирала бы родичей и близких, не давала бы опустить большой юрте, а то кочует отдельно, сидит со своим аулом в ЖДБА и одна. Что ей дела мужа? Она заботится только о себе. И хлопоты, и расходы ложатся на нас одних. Все время на нас взвалило. Действительно, Улжан редко собирала от комнежев в свой ауыл. А в Карашоки, в окружении многочисленных ауулов у Кунке, естественно, постоянно бывали гости. Волей-неволей приходилось резать скот для гостей. Расходы росли, И чем больше кунг-кэ терпела убытков, тем больше злилась на улжан, и тем чаще поносила ее перед родичами, соседками, стариками и даже перед детьми. В пререкание с нею Абай не вступал. Все, что она говорила, он выслушивал равнодушно и безучастно, и старался как можно скорее забыть куда Эберды никак ее не поддерживал, не повторял злых сплетен матери и радушно встречал Абая, как самый близкий родной человек. Ни разу Абая не передал улжан обидных слов Кунке. Но после каждой поездки в Карашуки он старался выбрать минуту, когда никого не было дома, и долго советовался с бабушкой. Выслушав обвинение Кунке, старушка говорила, «Не обращай внимания на ее слова». И без нее каждый сам знает, как ему жить и вести себя. В ней говорит чувство соперницы. Разве такие, как Кунке и Айгиз, когда-нибудь уймутся? Не передавай этого матери. А я их проучил сама. Действительно, Зире вызвала к себе из Гути, и отправила его к Кунке со строгим приказом: пусть она прекратит распускать сплетни. Пусть лучше займётся заботой о близких и родящих своего мужа, а пустые пересуды бросит. Возвращение Кунанбая пришлось ожидать долго. Байдылы, Байсал и их друзья давно уже успели обосноваться на пятнадцати зимовках, полученных ими от Кунанбая и служивших когда-то предметом жарких споров. Осень прошла незаметно. Зима тоже перевалила за половину, а Кунанбай всё ещё не возвращался. Каждый месяц он присылал очередного джигита за убойным скотом и через посланного передавал различные хозяйственные распоряжения и сообщал о своём здоровье и делах. Из всех его сообщений о себе только одно было определённым и ясным. Как только он прибыл в Кырк-Каралинск, он сразу же лишился своего ага-султанства. Скоро ли удастся уладить дело, кто знает. Ведут следствие и не разрешают ему возвращаться домой. Это было все, что он кратко сообщил о себе. Действительно, в Каркаролинске был избран новый ага-султан Кузбек, Потомок Торе-Букея. Кузбек раньше занимал эту должность, но был вынужден уступить ее. С первого дня возвращения к власти он повел себя по отношению к Кунанбаю, недоброжелательно мстя ему за свое поражение на прошлых выборах. Через Баймурына он усиленно поддерживал сторонников Божия. Пога-султаны сменились, но майор оставался тот же. Теперь и он косо поглядывал на Кунанбая. Сообща с Кузбеком, они с самой осени затягивали дело и скрытно от Кунанбая переписывались с корпусом, стараясь добиться того, чтобы суд происходил в Омске. «Если только удастся передать дело туда», можно почти ручаться, что Кунанбай будет сослан. Но эта тайная степня не укрылась от Кунанбая, и он сразу же привлёк к делу наиболее влиятельных и сочувствующих ему людей, в первую очередь Алшынбая. Стоило только вмешаться Алшынбаю, как Кузбек начал постепенно отходить в сторону и облегчать ход следствия но некоторые жалобы уже успели попасть в омск прибывший оттуда чиновник оказался достаточно прожорливым и теперь приходилось считаться не только с майором расположить их к себе и добиться прекращения дела было поручено алшинбаю Для этого требовались бешеные взятки и богатые подарки, а Кунанбай и Алшинбай уже нуждались в деньгах. В половине зимы в Каркаролинск приехал крупный семипалатинский купец Тиннибай. Целая вереница ямщиков везла за ним чуки, мануфактуры и других ценных товаров. Он приехал для скупки шкур. В его торговле Кунанбай и Алшинбай были всегда большой опорой. Для выгодного размещения мануфактуры в долг под залог скота купец всегда должен пользоваться поддержкой главарей племен и местных правителей. Тогда впоследствии за овцу он может получить бычка, за бычка вала, За ягнёнка овцу старейшины и правители сумеют взыскать недоимки. Ещё в прошлом году Чэнибай настоятельно просил Кунанбая породниться с ним. Кунанбай счёл для себя унизительным отдать свою дочь за городского купца. Он боялся сплетен и пересудов увидел мою дочку за незнатного продал за деньги за богатство но определённого ответа он Тинебай не дал и надежды у него не отнял теперь Тинебай возобновил своё сватовство как раз тогда, когда Кунанбай испытывал острую нужду в деньгах В переговорах участвовал Алсынбай. И дело кончилось сговором. Свою младшую дочь Атужан Макиш, воспитывавшуюся в ауле Кунке, Кунанбай именем божьим обещал в жёны сыну Чинбайа. Купец открыл свату кошелёк, и майор быстро пошёл на уступки. Но Кунанбай обеспокоила, пойдет ли на подкуп прибывший из Омска чиновник Чернов. Два вечера подряд Алшинбай и переводчик Каска угощали и обхаживали Чернова. И, наконец, принесли радостную весть. Алшинбай вошел к Кунанбаю с сияющим лицом. Я тоже боялся, что в этом чиновнике смертельный капкан для тебя. Дай ему Бог здоровья. Он оказался человеком прожорливым. Только успевай подносить. Зажмурит глаза и знай себе хапы ты хапыт без остановки, что ни дай, ничем не прескарит. Ему даже свежего мяса не нужно. Можно подсовывать и шерсти, и волосы, и всякий хлам, только облизывается. Дела Кунанбаева начали поправляться. Оставалось лишь задержать переписку и уничтожить бумаги. Но Изонска вдруг грянула же спаряжение. На основании ранее полученных материалов корпус предлагал майору отправить Кунанбая со всем делом в Омск. Каркаролинские чиновники, уже порядком наглотавшиеся взяток, растерялись. О невыполнении приказа корпуса не могло быть и речи. Кунанбай успешно отправил нарочного в свой аул когда там услышали об отправке в омск все в один голос решили что кунанбай будет осуждён и сослан а же детективы бакинши говорили что кунанбай уже приговорен и что его ссылают не то на дальний север где ездят на собаках не то на гору кавказ в своем салеме родным. Кунанбай просил за него не тревожиться и особенно успокоить его старую мать. «В Омск съездить придется, но все должно кончиться благополучно», — сообщал он. Но, несмотря на это, Зере овладела немая печаль. Она стала чаще вздыхать и молиться. «Воем салеме родным». У временами сама того не замечая, она среди молитвы громко говорила вслух: "Один он у меня был, один единственный несчастный". И этими немногими словами выдавала всю ту непосильную тяжестью, давилую её душу.